У глава 17.4. Они ни в чем не виноваты. Это я всех обманула, не сказав про дар. Меня и наказывайте, не их. Разве мы с ними это сделали?» Жестоко ухмыльнулась она. «Ты прекрасно знаешь, что нет. Мы, наоборот, поддерживали их все это время, пока ты прохлаждалась со своим драконом в сауре и слушала сказки, которые он лил тебе в уши. Это наши маги потратили у него времени и сил, чтобы сделать этот контур». Его можно перенести в более достойное место ни в клетке, ни под землей». «Можно», — согласилась Светони. «Только кто этим будет заниматься? Добровольцев нет. Хочешь, чтобы князь отдал приказ? Сделай так, чтобы мы убедились в твоей пользе. Я доказала, что твои родители у нас живы, здоровы и получают все необходимое. Теперь твоя очередь. Не разочаруй нас, Тес, Иначе... «Оставьте девчонку в покое». Прохрипела где-то позади. Обернувшись, я увидела магистра Жаниса. Выглядел он откровенно плохо, и без того дотловатое полное лицо отекло, так что глаза превратились в щелочки, борода смялась, и все его небольшое, но грузное тело ходило ходуном. «О, вот и наш дорогой Саурский гость пришел в себя. Как дела, магистр? Как самочувствие?» Он попытался встать, но не удержался, и ничком повалился на пол. На твоем месте я бы так не дрыгалась, усмехнулась Чеса. Переходы в такой плохой физической форме всегда мучительны. Расплата за чревоугодие. Она открыто издевалась над беспомощным пожилым человеком, а я задыхалась от чувства вины. Из-за меня он сюда угодил. Если бы не увязался за мной, то сидел бы сейчас где-то на травке, медитировал. Опять все из-за меня. Почему из-за меня всегда страдает кто-то другой? Я вам помогу. Я подскочила к его клетке, просунула руки сквозь прутья. «Идите сюда, ползите». Он посмотрел на меня так, что захотела провалиться сквозь землю от стыда, но все-таки подполз, с трудом подтягиваясь на слабых руках, и как только я смогла до него дотянуться, принялась лечить. «На твоем месте я бы не тратила свои силы на него». «Он человек. Он соорец», — припечатала Чеса, «и заслуживает каждого мига своих мучений». У нас перемирие. Это насмешка, а не перемирие. Да, на границах все тихо, но, поверьте, зубастые только и ждут, как бы расправить крылья и сожрать нас всех. Так что он будет сидеть в этой клетке до скончания веков, пока не станет таким же дряхлым, как. Она не договорила, но и так было понятно, о ком речь. Все, идем. Она направилась прочь, а я еще лечила, добавляла последние капли здоровья. В какой-то момент магистр ухватил меня за руку и дернул к себе так, что я едва не впечаталась носом в решетку. «Магистр Жанис!» — прошептала я, тщетно пытаясь высвободить свою руку из его пухлых, но цепких пальцев. «Что ты наделала, Днес?" сипел он, сжимая все сильнее. «Ты должна была остаться в Саоре. Мы рассчитывали на тебя». Я просто вернулась домой, к своим близким, к тем, кто меня любит, к тем, кого почти лишили сил. Ты не понимаешь. Видящие созданы для этого. Вы должны направлять жизненные силы в нужном направлении. Это ваша суть и прямая обязанность. Обязанность жертвовать теми, кто дорог, ради посторонних, которые уверены, что им кто-то что-то должен? Это необходимые жертвы. Нам нужно восстановить баланс, чтобы драконы наконец смогли расправить крылья. Вот и жертвуйте чем-нибудь своим! Разозлилась я и все-таки выдрала у него свою руку, а магистр неуклюже звалился на бок. Жаль, что Кир не успел завершить то, что начал, не успел убедить тебя отдать все добровольно. Неожиданно зло выплюнул он. Тогда бы не только они, но и ты сама уже была бы дряхлой, безвольной старухой. После этих слов магистр разом обмяк и заснул. Он был здоров, я лично в этом убедилась, но перенос забрал у него слишком много сил. Чувствуя себя разбитой, я поднялась на ноги. От обиды и разочарования хотелось выйти, драть волосы на голове, но у меня не было на это времени. Я больше не могла бездарно терять ни минуты, потому что они принадлежали не только мне, но и тем, кого я любила. Время стало моим самым драгоценным ресурсом. Еще раз глянув на родителей, я мысленно пообещала, что совсем скоро заберу их из этого каменного мешка и пошла следом за часой, которая уже цокала каблуками где-то за поворотом. Нагнать ее мне удалось уже на выходе. Смерив меня подозрительным взглядом, она отдала приказ стражникам. Без моего распоряжения ее не пускать. Затем обратилась ко мне. Следующее посещение только после того, когда докажешь, что я не зря рисковала своей жизнью, вызволяя тебя из Сауры. Мы вышли на улицу, и за нашими спинами тут же щелкнул тяжелый замок. Всю дорогу я молча шла за Витонией, глотала горькие слезы. Перед глазами, как наяву, стояла темная камера сморщенные руки матери, цепляющиеся за решетку. А в ушах гремели злые слова магистра. Жаль, что Кир не успел у тебя забрать все. Я буду полезной, буду стараться изо всех сил, ведь кроме стареньких родителей у меня никого больше не осталось. Я так виновата перед ними. И мне снова не хватало информации. Я хочу знать, как ослабить драконий омут. О, моя милая Нэс, тебе придется очень сильно постараться... Я бы сказала, что надо было лучше учиться в академии, но не буду. Повторю лишь то, что говорила прежде. Все зависит от тебя и твоего желания сотрудничать.